Часть третья. Двадцать восьмое. Родительские выходные. Провиденс, Род-Айленд, две т год. Аша. Весь кампус уже покрыт замершими з листьями. Они хрустят под ногами Аши, которая вышла вместе с родителями на прогулку по зеленому газону перед главным зданием колледжа. День стоит не очень теплый, но яркое осеннее солнце выглядывает из-за деревьев и насквозь просвечивает стаканчики с яблочным сидром, которые они подтягивают во время а ш и н н о й экскурсии по кампусу. А вон там, через пару кварталов, офис газеты Daily Herald. Аша показывает на у в и т ы й плющом здание. Было бы интересно взглянуть, ведь ты проводишь там столько времени, замечает мама. Конечно, зайдем. Еще Сидра, пап? спрашивает а ш а Ее стаканчик уже стоит подносиком металлического резервуара на одном из столов на центральной лужайке колледжа. Здесь толпятся другие студенты и их родители. а ш а чувствует прикосновение чьей-то руки, обернувшись, она видит Джереми. Девушка широко улыбается ему и снова поворачивается к родителям. Мама и папа, это д ж е р мистер Купер. Я вам о нем рассказывала. Он наш руководитель в Херальде. Джереми Купер, повторяет парень и протягивает руку отцу Аши. Вы можете гордиться своей дочерью, мистер и миссис Тхакар. Она по-настоящему. Доктор перебивает его отец. Простите. Правильное обращение, доктор. Мы оба врачи, поясняет Кришнан. Аша замечает, как мать опускает глаза. Ах да, конечно, улыбается Джереми. Аша говорила об этом. Я вечно забываю про приставку доктор, даже когда представляюсь сам. Говорит он, делая рукой пренебрежительный жест. Аша усмехается. Я говорил, что вы можете гордиться дочерью. Аша одна из лучших среди всех молодых журналистов, которых мне доводилось видеть за годы в Брауне. Девушка сияет. И какие же это годы интересуется отец. М -м -м, ну, на данный момент пять лет, даже не верится. Вы читали статью, которую она написала этой осенью о военных призывниках университета? Очень глубоко. Она достойна того, чтобы ее напечатали в одной из ведущих газет. Серьезно, просто отлично. Джереми улыбается. а ш е мистер Купер, чем вы занимаетесь? Приступает к допросу отец. Называйте меня Джереми, пожалуйста. Молодой человек кладет руки в широкие карманы твидового пиджака с потрепанными л а ц к а н а м и Да, так чем вы занимаетесь? продолжает Кришнан. Помимо того, что курируете газету, но еще я веду пару предметов на кафедре английского языка и когда есть время немного подрабатываю фрилансом. Джереми покачивается с носка на пятку в своих мягких кожаных туфлях, но университет оставляет мне мало свободного времени. Могу себе представить, отвечает отец. Вам, наверное, нравится преподавать. Все-таки в вашей профессии не очень много возможностей сделать карьеру. Пап, лицо Аши принимает умоляющее выражение. Нет, нет, твой отец прав, успокаивает ее Джереми. К тому же у меня никогда не было такого таланта, как у Аши. Она могла бы стать следующим нашим иностранным корреспондентом, ездила бы в дальние страны. и сообщала бы нам оттуда новости. Аша замечает, как удивлена мать, и собирается успокоить ее после того, как они пообщаются с ее соседками. Аша, ой, привет, Джереми. Джереми извиняется, что ему придется их оставить из-за собрания профессорско-преподавательского состава, на котором ему необходимо быть. Пока он не успел уйти. а ш а бросает на него сочувственный взгляд, беззвучно прося прощения за отца. И так поворачивается к родителям Маша: "Мама, папа, вы помните моих соседок? Ниша, Селин, а это Паула. Кажется, вы ее не видели в прошлый раз. Ниша и Селин приветственно машут руками. Паула сдвигает солнечные очки на макушку, открывая карие глаза с густыми ресницами. Она подается вперед, протягивая руку, и за воротником хомутом ее свитера мелькает соблазнительная ложбинка. Очень приятно познакомиться с вами обоими. Аша много о вас рассказывала. Девушки обмениваются взглядами. Они всегда поддразнивали Паулу за ее кокетство, особенно с преподавателями, до тех пор, пока не поняли, что она просто не умеет вести себя по-другому. Паула наклоняет голову и улыбается Кришнану. Аша дала нам ваши рецепты кари. р Вы, наверное, замечательно готовите. О, на самом деле не особо, отвечает отец. Нам очень нравится готовить вместе. Мы часто все портим, но у Аши хватает на меня терпения. Кришнан приобнимает дочь. Знаете, говорит Паула, сегодня вечером в университете будет вечеринка в стиле пханкра. Приходите, там будет обалденный диджей. Примечание: пхангра — народный танец и музыка штата Пенджаб, территории на северо-западе Индии и северо-востоке Пакистана, а также популярный музыкальный жанр, который появился в середине к о н ц е XX века. Конец примечания. В самом деле, пхангра? — переспрашивает отец. Аша видит, что мать в замешательстве. "О, мы не будем вам мешать", говорит Самер, беря мужа за локоть. "Повеселитесь, как следует, девочки. Хорошо. Завтра встречаемся в отеле за поздним завтраком", уточняет Аша. "Конечно, милая". Мать тянется к дочери, чтобы поцеловать ее на прощание. "До встречи". Самер через весь стол пододвигает к а ш е коробку, обернутую бумагой и перевязанную широкой атласной лентой желтого цвета. Аша отставляет в сторону стакан с апельсиновым соком и переводит взгляд с и я ю щ и й от радости матери на отца с отсутствующим выражением лица. Что это? Мы решили подарить т е б е подарок на день рождения заранее, отвечает мать. Ну давай открывай. Аша разворачивает упаковку и обнаруживает внутри новенькую миниатюрную видеокамеру. Я помню, как тебе понравилось снимать нашей камерой вот п у с к е н а г а в а я х прошлым летом. С улыбкой говорит Самер и смотрит на Кришнана. Ты говорила, как хотела бы записать интервью, чтобы ничего не упустить. Дочь улыбается. Она вспоминает тот разговор с мамой. Тогда она имела в виду диктофон. Ты не поверишь, сколько тут функций, продолжает мама. Но продавец в магазине видеотехники сказал, что в этой модели есть все самое важное: хорошая оптика для увеличения и возможность подключения к компьютеру. Можно подсоединять ее прямо к твоему макбуку и редактировать видео. Спасибо, мамочка, отвечает Аша. Замечательно, мне уже не терпится что-нибудь поснимать. Она смотрит в в и д о и с к а т е л ь камеры и направляет объектив на отца. Папочка, ну улыбнись же!